«зеленое» и «серое», «седое», «давление». Структура населения позволяет непосредственно вывести последствия социально-политического характера. Если ее можно наглядно представить как пирамиду, следовательно, относительно большая часть общественных средств вкладывается в детей. Их нужно вырастить и обучить. Легко представить себе социальные последствия всплеска рождаемости. Поэтому не случайно в 1960 1970-е годы в Нидерландах было проведено немало важных реформ образования. Был принят закон, направленный на то, чтобы растущему числу детей создать оптимальные условия для обучения. Создавались крупные школьные комплексы, Вокруг существующих школьных зданий возводились дополнительные строения, чтобы разместить большее число учеников. Не все сохранили хорошее воспоминание об этих громадных школах, где могло быть по 2-3 тысячи учащихся. Можно говорить о колоссальном зеленом давлении в этот период. Выраженное в цифрах, оно представляет собой соотношение общего числа людей в группе населения до 20 лет к числу трудящихся. К последним Центральное статистическое бюро относит работающих людей от 20 до 65 лет. 1960 и 1970 е годы зеленое давление в Нидерландах составляло примерно 70%, то есть На 10 работающих была возложена социальная ответственность за заботу о семи новорожденных, вплоть до достижения ими взрослого состояния. Вовсе непростая задача. Из-за уменьшения рождаемости зеленое давление затем резко снизилось. В 2010 году в Нидерландах оно составило 40%. Иначе говоря, в 2010 году Десяти работающим предстояло организовывать и финансировать обучение и воспитание четырех новорожденных. Затраты на охрану здоровья матери и ребенка, на программы вакцинации, школы, так же как и другие общественные и частные инвестиции, можно было снова уменьшить. Теперь когда возлагаемая на нас ответственность за начальный период жизненного пути уменьшилась, уже рост числа пожилых людей предъявляет нам новые требования. Речь идет о возросшей необходимости заботиться о старых людях, которые в преклонном возрасте страдают от хронических болезней, становятся гораздо более уязвимы и нуждаются в помощи. Другими словами, происходит рост серого Седого давления. Некоторые политики, руководители да и простые граждане выражают серьезную озабоченность ростом числа старых людей, забота о которых возлагается на трудящуюся часть населения. И действительно, серое седое давление в Нидерландах с 20% в 2010 году к 2025 году удвоится и составит 40%, а к 2040 году достигнет пика в 50%. Таким образом, если раньше на десятерых работающих возлагалась ответственность за двух пожилых граждан, в будущем приходящееся на их долю число иждивенцев увеличится до четырех или пяти. Идут горячие дебаты. Немного ли это? И возникает вопрос, можно ли вообще бороться со столь высоким серым, седым давлением? Стоит, однако, перешагнуть границы Нидерландов, и становится ясно, что все оценки относительны. В Японии серое, седое давление уже сейчас достигло 40-50% а в самой Европе нас уже опередили такие страны, как Италия и Германия. К тому же в этих странах рождаемость ниже, чем в Нидерландах, так что численность населения сокращается. Кроме того, благодаря притоку иммигрантов, в Нидерландах отмечается некоторый прирост населения, что также сдерживает серое, седое давление. Китай, с его политикой «одна семья, один ребенок», и заметным снижением смертности из-за быстрого экономического развития, неожиданно являет картину почти идентичную нидерландской. Объяснение состоит в том, что Китай еще долго может рассчитывать на значительное число работающих, поскольку строгое семейное планирование было введено всего лишь в 1979 году. Если мы посмотрим на США то увидим, что и там пока что не предвидится увеличение серого-седого давления. Хотя в США на одну женщину в среднем приходится менее двух детей, большое число иммигрантов способствует тому, чтобы приток рабочей силы держался на должном уровне. Из страха перед увеличивающимся серым-седым давлением призывы к активной политике регулирования численности населения звучат все громче и громче. На сей раз ратуют за то, чтобы призывать молодых родителей иметь больше детей. Не говоря уже о нравственной стороне вмешательства властей в планирование семьи, еще вопрос, удастся ли здесь чего-либо достигнуть в обозримом будущем. Прежде всего, тогда снова возрастает зеленое давление». Пока новорожденный вступит в число работающих, инвестиции родителей и общества в его развитие в среднем составят 200 тысяч евро. Эти так называемые «долги» в последующие годы необходимо возвратить обществу. Только после 40 лет человек начнет приносить обществу прибыль. Тот факт, что должно пройти 40 лет – до того момента, как мы, так сказать, расквитаемся с обществом, означает, что минимальная, средняя, ожидаемая продолжительность жизни должна составлять 40 лет для того, чтобы численность населения поддерживалась на стабильном уровне. Это означает также, что каждый последующий год сверх 40, в течение которого мы вносим материальный или нематериальный вклад в общество, Оно получает свое распоряжение как часть волового национального дохода. С другой стороны, этим объясняется, почему при заметно меньшей ожидаемой продолжительности жизни страна не продвигается вперед, как, например, в регионах, опустошенных распространением ВИЧ-инфекции. Вторым аргументом против предлагаемой демографической политики может быть неизбежный рост населения. Возможно, это не вызовет возражений в малонаселенных странах, но очень сомнительно, что это подойдет Нидерландам. Вообще говоря, все едины в том, что численность населения на земном шаре следовало бы сократить. Постоянно обсуждаемые вопросы экологической политики, возобновляемой энергии и биоразнообразия стоят на первом месте в перечне так называемых главных социальных задач. Третий аргумент за то, чтобы отвергнуть призыв к росту числа рождений, носит принципиальный характер. Всякий всплеск, зеленая волна рождаемости в конечном счете влечет за собой серую-седую волну другими словами, устраняя сегодня серое седое давление мерами, которые в будущем приведут к увеличению серого седого давления, мы вступаем в порочный круг, создавая долговое бремя для будущих поколений. И все же есть эффективный способ сдержать серое седое давление, а именно тем, чтобы границу между работающими и неработающими, продуктивными и непродуктивными с 65 лет сдвинуть в сторону более пожилого возраста. Тогда не только увеличивается число работоспособных, но и уменьшается число иждивенцев. Тем самым серое, седое давление может быть значительно снижено. Такое рассуждение вовсе не подтасовка цифр в поисках ответа на один из наиболее серьезных социальных вызовов нашего времени. Продолжать держаться за пенсионный возраст 65 лет, словно за некой биологической рубеж, довольно-таки безрастудно. Между тем, этот возраст сделался эмоциональным водоразделом между дающими и получающими. В действительности же, Указанная разница не что иное, как политический компромисс, достигнутый в конце XIX века. Мы еще вернемся к этому в главе 13. Остается вопрос, действительно ли старение в Нидерландах зашло так далеко, как теперь полагают? Если мы будем видеть перед собой только серое, седое давление, нам покажется, что тучи, Все сильнее заволакивают небо над нами. Однако не нужно упускать из виду, что зеленое давление сильно ослабло. В результате суммарное давление отношение неработающих к работающим возросло несущественно. Для сравнения, в 1960 1970 годы суммарное давление составляло 90% а именно 70% зеленого плюс 20% серого, седого. К концу XX века суммарное давление снизилось, ибо к этому времени послевоенное поколение бэби-бумеров уже достигло зрелого возраста, было активным участником на рынке рабочей силы и пока еще не состарилось. К 2000 году Их поколение не было ни серым, седым, ни зеленым, но к 2040 году нужно ожидать, что суммарное давление вновь составит 90% из 40% зеленого плюс 50% серого, седого давления. Иначе говоря, на каждого работающего в течение всей его трудовой жизни будет возложена ответственность за одного нетрудоспособного, и в будущем все будет так, как было в прошлом. Если прежде наша ответственность состояла в том, чтобы заботиться о молодых, пока они не станут взрослыми, то в будущем наша забота и поддержка потребуется прежде всего пожилым людям. Большинству людей приятнее помыть детскую попку, нежели старческую, Но это уже другой вопрос. С точки зрения экономики это вовсе не такой уж страшный сценарий. Хотя серое, седое давление на общенациональном уровне поддается контролю, локально вследствие иммиграции оно может заметно расти. На севере и юге Нидерландов население сокращается потому что уезжает оттуда прежде всего молодежь. В результате население там стареет. И вовсе не потому, что упала рождаемость, или же люди неожиданно стали доживать до более почтенного возраста. Локальное старение населения может стать очень заметным, но никак не отражаться на общей статистике. Для государственного бюджета это не создает никаких проблем. Серое седое, давление экономически преодолимо, и все же на местном уровне демографический дисбаланс остается. Проблема не в том, что не хватает средств, но в том, что не хватает людей, которые нужны для дееспособного общества. Кто будет управлять супермаркетом? Работать в библиотеке? Кто поможет в домашнем хозяйстве? Кто поможет со стиркой? Такое явление, как старение населения в каком-то одном регионе, случалось всегда и повсюду. Голод в Ирландии в XIX веке был вызван в значительной степени тем, что обезлюдила сельская местность. Промышленная революция требовала притока людей в города. В сельской местности оставались старые и малые, и те, кто нуждался в посторонней помощи, в нынешнем Китае. Молодежь уходит в города, потому что там есть работа. Старики остаются на месте, и на их плечи часто ложится забота о внуках. Полные жизни деревни повсюду превращаются в безжизненные поселки. Иногда живописное местечко преобразовывают в гостиничный комплекс. В Норвегии пытаются найти выход, предлагая иностранным специалистам право на проживание, при условии, что они осядут в сельских общинах и продолжат заниматься своей работой. Возникновение и исчезновение местных общин можно сравнить с бесконечным круговоротом видов в живой природе.